Глава седьмая. Шинон. Роскошный солнечный закат ласкал своими пурпурными лучами высокие серые стены замка Шинон и островерхие крыши города, прочная стена укреплений которого словно вырастала из протекавшей рядом Вьенны. Лодки перевозчиков бесшумно скользили по золотившейся поверхности реки к черным аркам старого моста под крики зимородков и быстро скользивших над водой ласточек. Был прекрасный, тихий и теплый вечер, пропитавшийся запахом созревших трав, уже высоко стоявших по обе стороны реки, когда Катрин, Сары и Тристан Эрмит проехали через первые ворота Дессе и двигались вдоль стены собора Сен-Мем. Чуть дальше находились новые ворота и новый подъемный мост, ворота Верден, являвшиеся входом в сам город. Вверху, доминируя над городом, расположился тройной замок, крепость Сен-Жорж, построенный еще плантагенетами, замки Дюмелье и Кудре с его тридцатипятиметровой цилиндрической башней шинон ла вильфорр заслуживал свое название, и Катрин с огромной радостью обозревала величественную каменную ловушку, где вскоре очутится ее враг. Плантагенеты королевской династии в Англии, 1154-1339 годы, примечание переводчика. Шинон – город-крепость, примечание переводчика. Время летело быстро. События в Амбуазе с их трагическими и болезненными поворотами казались далекими. А ведь прошло три дня. Всего три дня с тех пор, как Тристан и Пьер де Брезе вырвали ее из рук смерти, вытащили из подвала в королевского замка. После расставания в лесу Катрин, Сары и Тристан, одетые в солдатскую форму, прибыли в маленький замок Дмевер, где, наконец, Катрин смогла вернуть себе прежний вид. После бани с мылом и щеткой ее протерли спиртом и смазали кремом из свиного жира. Потом мыли снова, и ее кожа стала почти такой же светлой, как раньше. Остался своеобразный легкий золотистый загар, появившийся скорее от жизни на воздухе, а не от краски несчастного гийома-гримера. Она выбросила фальшивые черные косы, вымыла свои волосы, которые отросли так, что у корней образовался золотистый венчик. К сожалению, светлая полоса волос была незначительной, и стричь их надо было коротко, очень коротко. Катрина не стала долго колебаться. Она села на табурет и протянула Саре ножницы. «Давай, срезай все, что черное». Выразив удивление, Сара принялась за дело. Вышедшая из подруг голова Катрин была словно золотое жневье с едва потемневшими кончиками. Она причесалась под юного пажа, но, как ни странно, не потеряла своей женственности. — Это ужасно, — заключила Сара, — и я не могу смотреть на тебя такую. Не бойся, я тоже. Теперь, одетая в черную парчу, дамский чепчик того же цвета и высокой головной убор в форме серпа из черного накрахмального муслина, Катрин превратилась в благородную даму. Для Сары нашлось удобное платье служанки из богатого дома, а Тристан переоделся в свой костюм из черной замши. Хозяйки с порогов своих домов и прохожие оборачивались при виде этой женщины такой красивой, величественной, в строгом траурном одеянии. Пройдя верденские ворота, трое путников очутились на людной улице. Закончив работу, люди беззаботно бродили от одной лавки к другой, дети с горшками и кувшинами в руках шли за вином или молоком. Легкий ветерок играл разноцветными вывесками лавок, подвешенными на железных треугольниках. Через открытые окна были видны пылавшие очаги и хозяйки, снующие вокруг горшков. Разумеется, лавки не были такими богатыми, как раньше. Война все еще свирепствовала в королевстве, и снабжение было неважным. Но пришла весна, и земля все-таки кормила эту страну, избавленную от английского ига. Торговцы тканями и меховщики больше всех пострадали в это время, так как были лишены возможности ездить на большие ярмарки, а торговцы овощами и фруктами предлагали свежие цветы. Река давала рыбу, деревню — птицу, вкусный запах капусты и свиного сала распространялся по улице и вызвал улыбку у Катрин. «Я хочу есть», — сказала она, — «а вы?» «Я бы съел свою лошадь», — плотоядно ответил Тристан, — «Думаю, эта таверна нас устроит». Вся троица наслаждалась поездкой после трагических перипетий в Амбуазе и накануне тех, которые их ожидали здесь. Это было похоже на блеск молнии между двумя ударами грома, на антракт между двумя действиями в драме. Они подъехали к перекрестку, на котором женщины болтали у колодца. Недалеко от них дети играли в лапту. Под навесом дома, стоя на большом черном камне, Молился монах в черной изношенной сутане, заявляя, что этот камень помог орлеанской деве сойти с лошади, когда она приехала, ведомая Богом, за милым дофином, и что она еще вернется и прогонит Антихриста. Группа мужчин и женщин, окружавших его, согласно кивали головами. Здешние дома с их высокими коньками крыш, новыми деревянными простенками и благородными башенками приятно отличались от своих собратьев в остальной части города. Катрин поняла, что они попали в гран карруа сердце Шенона. Тристан приступил к поискам трактира. Подходящий нашелся неподалеку у перекрестка. Его красивая вывеска изображала святого мема с ореолом вокруг головы и ужасно косившего глазами. Тристан пошел разыскивать хозяина, а Катрин и Сара поджидали у входа, не слезая с лошадей. На самом деле это оказался хороший постоялый двор, сверкавший чистотой. Маленькие стеклянные квадратики окон, оправленные в свинец, блестели, как осколки солнца, отражая пламя камина. Резные столбы, выступавшие за порог, были тщательно протерты. Вскоре появился Тристан в сопровождении высокого человека, лицо которого почти полностью скрывалось в шерстяном покрове, состоявшем из зарослей бороды, бровей, усов красивого мышиного цвета, откуда вырастал импозантный нос, смахивающий на грушу. Острый взгляд черных глаз не внушал доверия. Белое чистое платье и высокий колпак в купе с огромным ножом, висящим на животе, подсказали Катрин, что перед ней метр Аннеле, хозяин круа дю гран и она улыбнулась. Этот Агнец был ужасно похож на старого хищного волка. Живописный персонаж согнулся перед ней, выражая своим видом глубокое почтение, и, поблеснувшей молнией в гуще его бороды, Катрин поняла, что он улыбался. Аннеле — Агнец ягненочек примечание переводчика. «Большая честь для меня, почтенная дама, принимать вас в своем доме. Друзья мессиры де Брезе, мои друзья. Но боюсь, что смогу вам предоставить хорошую, но маленькую комнату. Пришло сообщение о приезде короля, нашего господина, и часть моих комнат была заранее зарезервирована. Не беспокойтесь, мэтр ответила Катрин, опираясь на его руку, галантно предложенную, чтобы помочь спуститься с лошади. Лишь бы вы разместили меня с моей спутницей, и было не шумно. А Метр Тристан, как я думаю, мог бы. За меня не тревожьтесь, дама Катрин, перебил фламандец. После ужина я уезжаю. Катрин подняла брови. Вы уезжаете? Куда же? В Портене, -э где должен встретиться с коннетаблем, моим хозяином. Время не терпит. Но я... «Только туда и обратно. Мэтр вы знаете, что вам делать?» Хозяин подмигнул и улыбнулся с видом заговорщика. «Да, знаю, сир. Господа будут предупреждены, а благородная дама будет у меня в полной безопасности. Входите, пожалуйста, сделайте одолжение. Вас быстро и хорошо обслужат». Мэтр и трое путников пошли в таверну, а слуги тем временем забрали багаж и отвели лошадей в конюшню. Крупная женщина красные щеки которые казалось вот вот лопнут с легким пушком над подвижным губами золотым крестом на шее одетая в платье из тонкой бумазеей склонилась в реверансе перед катрин онале представила ее с законной гордостью моя жена тернелла она парижанка парижанка качая бедрами и жеманясь повела катрин в глубь зала и открыла маленькую дверь во двор замощенной каменной плиткой и обсаженный цветами. Деревянная лестница вела со двора накрытую галерею, куда выходили двери комнат. Она прошла в угол и открыла красивую резную дубовую дверь. «Надеюсь, госпоже, будет хорошо здесь, по крайней мере, спокойно». «Большое спасибо, дама Пернелл, ответила молодая женщина. «Как вы заметили, я ношу траур и прежде всего хочу спокойствия». «Конечно». «Конечно», — ответила хозяйка, — «я знаю, что это такое. Здесь рядом находится церковь святого Маврикия, ее викарий, понимающий, приветливый человек. Стоит сходить на его проповедь или исповедоваться. У него бархатный голос, и для умершей души Мэтт Ранеле, -э оставшийся внизу, хорошо знал свою жену, поэтому крикнул «Эй, жена, иди сюда и дай отдохнуть, почтенной даме», прервав тем самым поток слов Пернеллы. Катрин улыбнулась ему. — Пошлите ко мне мою компаньонку, дамы Пернеллы, и пришлите нам ужин поскорее в комнату. Мы устали и очень голодны. Сейчас, сию минуту. Поклонившись, добрая женщина исчезла. Катрина и Сара остались одни. Цыганка уже осматривала комнату, проверяя мягкость матрасов, задвижки дверей и окон. Окна выходили на улицу, что позволяло наблюдать за всеми приходящими и уходящими. Мебель была простая, но добротная, сделанная из моренного дуба и обитая кованым железом. Занавески веселого розового цвета создавали уют. «Здесь нам будет неплохо», — заявила Сара с довольным видом. Но, увидев, что Катрин, стоя перед окном, смотрит отсутствующим взглядом, спросила, «О чем ты думаешь?» «Я думаю...» вздохнула молодая женщина, что мне надо скорее кончать со всем этим. Как бы ни было приятно в этой гостинице, я не хотела бы здесь долго задерживаться. Мне мне очень хочется поскорее увидеть моего маленького Мишеля. Не можешь себе представить, как мне его не хватает. Я так давно его не видела. «Четыре месяца», — сказала Сара, подходя к ней. Впервые Катрин так тосковала по своему ребенку. Раньше она о нем никогда не вспоминала, опасаясь, вероятно, расслабиться и пасть духом. Но сегодня слезы стояли у нее в глазах. Сара заметила, что Катрин неспроста смотрит на улицу. Там шла молодая женщина с белоголовым ребенком, похожим на Мишеля. Улыбаясь, молодая жизнерадостная мама давала ему бублик, к которому он тянулся ручонками. «Это была простая и милая сценка». Сара все поняла, обвела руками плечи Катрин и привлекла ее к себе. «Еще немного терпения и мужества, сердце мое. Ты хорошо ими запаслась, но, видимо, запасы подходят к концу. Я знаю, но мне никогда не быть такой, как эта женщина. У нее, конечно, есть муж, иначе бы она не была такой радостной. А я, когда закончу эту бродячую жизнь, уединюсь в замке и буду жить там исключительно ради Мишели. А когда он меня покинет...» ради Всевышнего, в ожидании смерти, как живет мадам Изабелла, моя свекровь. Сара почувствовала, что надо рассеять этот мрачный туман, который понемногу начал забирать в свои леденящие объятия душу Катрин. Нельзя было отдавать ее в плен тоске. Она отвела ее от окна, посадила на скамейку, застеленную подушками, и заворчала. — Хватит! Думая о том, что тебе еще надо сделать, а будущее оставь в покое. Одному Богу лишь известно, что нас ожидает, и ты не знаешь, что Он уготовил тебе. Оставим все это». Вот и метр Тристан пришел. И на самом деле, предварительно постучав в дверь, в комнату вошел Тристан в сопровождении слуги, который нес тарелки и белые салфетки. Другой слуга принес все остальное. В миг стол был накрыт, и все трое уселись вокруг дымящегося блюда с сосисками, бабами и бараниной. Успокоившись, Катрин, выпив кружку клерета, почувствовала, как уходят прочь черные мысли. Закончив трапезу, Тристан, молчавший до этого, встал и начал прощаться: "Сейчас я ухожу, дама Катрин. Завтра вечером я должен быть в Портене, чтобы получить последние указания." Вы останетесь здесь. Король прибывает завтра, а на рассвете сюда приедут мессир Прежан де Коэтиви и мессир Амбруаз де Ларе. Здесь, в таверне, должны собраться все заговорщики. Мессир Жан де Бюэль тоже приедет прямо из своего замка Монтрезор. В глубине двора замка, в самой скале, имеются великолепные подвалы для вина и для заговорщиков. Вам останется только ждать и отдыхать. Но помните, как только король приедет, оставайтесь в доме и никуда не выходите. У дамы латремуй зоркие глаза. «Будьте спокойны», — ответила Катрин, протягивая ему последнюю кружку вина. «Я еще не сошла с ума. Держите пасашок на дорожку». Он залпом выпил вино, попрощался и исчез, как тень. Обычная городская суета на следующий день превратилась в бешеную суматоху, когда королевский кортеж вошел в шинон. Едва трубы разорвали послеполуденную тишину города и зазвонили все колокола, Катрин, несмотря на предписание об осторожности, накинула на голову вуаль и высунулась из окна. Над волнующей человеческой толпой, собравшейся в Гран-Каруа, она увидела флаги, вымпелы, боевые знамена, копья и пики. Эскадрон рыцари, одетых в доспехи, окружал короля, также закованного в латы, и экипаж, в котором находились королева и супружеская пара Латремуев. Для главного камергера не нашлось лошади, способной выдержать его вес. Завидев его герб, Катрин инстинктивно отодвинулся от окна, хотя она чувствовала себя в безопасности, но не могла удержаться от страха при виде своего врага. До этого момента она еще сомневалась в своей победе, и ее воображение рисовало тысячу препятствий. И вот, наконец, толстобрюхый Латремуй прибыл. Кортеж проехал перекресток, заполненный толпой, откуда раздавались крики «Ура!» и «Да здравствует король!» и свернул на улицу, которая резко поднималась вверх к замку. Когда последняя повозка скрылась, Катрин торжественно посмотрела на Сару. «Он приехал! Я победила!» «Да», — вздохнула цыганка, — «ты выиграла. И теперь дело за рыцарями королевы Иоланды. Им убивать хищника». «Не без меня», — воскликнула молодая женщина. «Я хочу быть там. Если мы провалимся, разделить участь заговорщика. Я имею на это право». Сара не ответила и принялась зашивать вырванный клочок на манто Катрин. Прошли сутки с тех пор, как они вошли на этот постоялый двор, но Сара уже не находила себе места, как зверь, попавший в клетку, и искала, чем бы занять себя. Для Катрин это вынужденное бездействие было тоже тягостным. Почти все время она проводила у окна, наблюдая за жизнью на улице. Часы текли медленно, а ей не терпелось действовать. Она чересчур боялась. Слишком часто она отчаивалась в успехе своего плана до тех пор, пока своими глазами не увидела приезд Латремою. И теперь, когда он был здесь сгорало от желания скорей броситься в бой. Когда спустилась ночь, и там, вверху, в замке, на большой часовой башне, колокол, именуемый Мари-Жавель, который задавал ритм городской жизни, пробил отбой, и улицы погрузились в тишину, Катрин рискнула открыть окно и выглянуть наружу, не закрывая лицо вуалью. Ночная темнота вполне заменяла вуаль, хотя, по мнению Сары, ночь была довольно светлой. Да, так оно и было. Ночь была замечательной. Темно-голубое, мягкое и глубокое небо сверкало бриллиантами звезд. Такая ночь больше подходила для любви, а не для тайных собраний заговорщиков. Катрин видела только противоположную сторону улицы, где плотно закрытые деревянные ставни и тишина свидетельствовали о том, что живущие там добрые горожане, слесарь, целый день наполнявший улицу шумом своей мастерской, и аптекарь, чья лавка распространяла запахи лекарств, спали. Но теперь, когда дневной шум стих, спящий город имел таинственный вид. Катрин казалось, что она находится в центре большой шкатулки для драгоценностей, неприступной как крепость. Она спрашивала себя, не находится ли она под защитой тени Жанны Д'Арк. В легком журчании реки, в далекой, почти неслышимой песне, в шуме колышущихся деревьев, в запахе плодородной земли, смешанном с запахом жасмина, доходившем до нее, Катрин слышался ясный голос девы, пришедшей издалека, скоротечный пролет, который озарил ее жизнь, оставив неизгладимое впечатление. Жанна! Как чувствовалось до сих пор ее присутствие здесь, в этом укрепленном городе, где память о ней останется на века? Это имя, произносимое во всем королевстве шепотом из-за боязни шпионов Ла Тремуя, в шиноне звучало на всех перекрестках, эхом отражалось от каменных стен. С приходом ночи белое привидение начинало жить, посещая каждый дом. Катрин машинально подняла голову к Млечному пути, словно ища там отблеск серебряных лад. «Жанна», — шептала она, — «помогите мне, ведь, желая вырвать вас у смерти, я обрела счастье, которое мне казалось уже несбыточным. Этим я обязана вам. Сделайте так, чтобы страдания не были напрасны. Верните мне любовь и потерянное счастье. Что то свежее и пахучее ударило ей в грудь, прерывая грезы. Она вернулась на землю, машинально протянув руки, Катрин подхватила букет роз и поднесла его к лицу. Каждый лепесток благоухал. Наклонившись в темноту улицы, Катрин искала того, кто послал эту душистую весточку, и вскоре различила под навесом дома напротив высокой темный силуэт человека, немного выступившего вперед. Еще до того, как она рассмотрела темную фигуру, она уже знала, кто это. Пьер де Бразе медленно вышел на середину улицы и некоторое время стоял неподвижно, глядя на окно, в котором была видна грациозная фигура молодой женщины. Она не могла разглядеть черты его лица, но услышала, как он тихо произнес «Катрин». Поглощенная неожиданно нахлынувшими чувствами, она не ответила, только покраснела, словно девочка, потому что в этих двух слогах, составляющих ее имя, Пьер поместил больше любви, чем в целую поэму. Ей так захотелось протянуть ему руки, привлечь к себе, чтобы он был здесь». В это время луна взошла над крышей дома, скользнула лучами по черепице, посеребрив ее, пошарила по улице, остановилась на фигуре молодого человека, осветила окно и заглянула в комнату. Катрин невольно оттолкнула рукой этот яркий свет и отступила от окна. В последний момент она увидела, как Пьер послал ей воздушный поцелуй. Теперь было очень светло. Опасно показываться в окне, хотя ей очень хотелось. Она жаждала снова увидеть это лицо, обращенное к ней и озаренное трогательной улыбкой. Она все же посмотрела в окно и, с сожалением вздохнула. Улица была пуста. Пьер исчез. Катрин медленно прикрыла окно и жалюзи, зажгла свечу. Взяла в руки букет, лежавший на столе, и снова вздохнула, закрыв глаза, вдыхая пьянящий запах цветов. Трепетный голос, только что звучавший в темноте, все еще звенел в ее ушах. Она старалась поймать его эхо, погрузив лицо в розы, как вдруг... «Удивительно, это гостиница!» — раздался хриплый голос Сары, которая проснулась от света. Я и не заметила, как он просунул эти розы сквозь стену. Оторванная от своих размышлений, Катрин подарила ей гневный взгляд, но тут же рассмеялась. Сара сидела на кровати, толстые сероватые косы лежали на ее плечах, в глазах светились насмешливые искорки, опровергавшие ее напыщенный вид. «Красивые, да? Очень красивые. Бьюсь об заклад, что они прибыли прямо из замка, и их принес некий сеньор. Не буду спорить, так оно и есть, это он бросил мне букет». Легкая улыбка сошла с лица Сары. Она грустно покачала головой. «Ты уже зовешь его он?» Катрин сильно покраснела и отвернулась, чтобы не выдать своего замешательства, и стала раздеваться. Она ничего не ответила, но Сара хотела получить ответ. — Скажи мне правду, Катрин, что ты испытываешь к этому красивому белокурому шевалье? — Что я могу сказать? Он молод, красив, как ты правильно сказала. Он спас мне жизнь, и он меня любит. Я нахожу, что он очарователен. Вот и все. — Вот и все, — эхом отозвалась Сара. «Это уже много. Послушай, Катрин, я лучше, чем кто-либо другой, знаю, что ты пережила и как ты страдаешь от одиночества. Но...» Сара заколебалась, опустила голову, зная, что ей нелегко будет это сказать. Катрин освободилась от платья, упавшего к ногам, и нагнулась, чтобы поднять его. «Говори дальше», — сказала она. «Только смотри, чтобы тебе не стало плохо». «Я признаю, что красивый сеньор имеет все, чтобы покорить женщину, и я убеждена, что его любовь искренна, и он мог бы внести в твою жизнь спокойствие. Я знаю, что он будет любить тебя, и ты будешь любить его. Только я тебя хорошо знаю, ты не будешь долго счастливой в любви с другим человеком, потому что человек, чью фамилию ты носишь, слишком глубоко затронул твое сердце, и ты не сможешь забыть его». «Кто говорит забыть?» — пробормотала Катрин неуверенным голосом. «Как же я могу забыть Арно, если я жила только для него?» «Вот именно!» «Позволив уговорить себя жить отныне для этого другого. Повторяю, я знаю тебя. Если ты позволишь себе идти дальше, рано или поздно старая любовь возвратится и предъявит свои права. Образ Арно уничтожит другой, и ты останешься совсем одинокой, еще более отчаявшейся, будешь мучиться от угрызений совести» и от стыда перед собой. Прямая и стройная в своей длинной белой рубашке, глядя далеко вперед, Катрин, казалось, отсутствовала в комнате. В ответ на упреки Сары она прошептала с горечью. «Но ведь именно ты советовала мне не терзаться и не отказываться от удовольствий после той ночи, проведенной с Феро. Может быть, ты проявляла терпимость, потому что он принадлежал твоему племени?» Сара побледнела. Гнетущая тишина повисла в комнате. Она медленно встала и подошла к Катрин. «Нет, не потому, что речь шла об одном из моих, а потому, что я хорошо знала, у Феро нет никаких шансов, а удовольствие для того, кто молод и здоров, не во вред. Оно освобождает дух, облегчает тело, греет кровь и быстрее гонит ее по жилам, тогда как любовь порабощает и иногда разрушает. Если бы я знала, что твоему сердцу ничто не угрожает, Я сама подтолкнула бы тебя к нему. Несколько ночей, проведенных в страсти, пошли бы тебе на пользу. Но ты не из тех, кто отдает себя без нежных чувств. И это вызовет еще большее страдание затворника из кальве твоего супруга. Ему необходимо знать, что ты принадлежишь ему. Все тебя считают вдовой, а вдовья одеяния вводят саму тебя в заблуждение. Для всех... «Даже для закона и церкви ты вдова, потому что, войдя в лепрозорий, он был вычеркнут из списков живых. Но он существует, Катрин, он еще живет, и лучше всему ему живется в твоем сердце. Если ты его оттуда выгонишь, тогда он действительно будет мертв. Но ты ничего подобного не сделаешь». Стоя сзади Катрин, Сара не видела ее лица. Но пока она говорила, можно было заметить, как клонилась вниз белокурая коротко остриженная голова, а шея втягивалась в плечи. Ее слова эхом отзывались в сердце молодой женщины, разъедая плохо зажившую рану. Катрин скорбно заметила. «Ты очень жестока, Сара. Я ведь только понюхала розы». «Нет, душа моя, ты всегда была честной к себе и к другим. Будь такой же и сейчас». Ты позволила чувству признательности втянуть тебя на опасную тропу, которая вовсе не для тебя. Твоя тропа ведет в горы Оверни к Мишелю, к замку Монсалви. Очень нежно она привлекла к себе молодую женщину, уложила ее голову на свое плечо и ласково погладила по мокрой от слез щеке. Не сердись на свою старую Сару, Катрин, она отдала бы свою жизнь и свою... «Часть рая ради того, чтобы видеть тебя счастливой. Она любит тебя, как родную дочь». Но, — добавила Сара с дрожью в голосе, — «ты должна знать, что она отдала часть своего сердца твоему супругу, этому гордецу Арно, слепленному из страсти и страданий, которого она однажды ночью видела рыдавшим, как ребенок, оплакивающим свою разбитую жизнь и приговоренную любовь. Ты помнишь?» «Помолчи». — всхлипывала Катрин. — Помолчи. Ты знаешь, что никакой мужчина не сможет занять его место никогда, что я никогда не смогу никого любить так, как любила его и как люблю его сейчас. Она говорила искренне, но тем не менее не могла вырвать из себя этот блеск улыбки, это сверкание голубых глаз. Там, вверху, на башне колокол Мари-Жавель пробил полночь. Сара нежно, но настойчиво подтолкнула Катрин к кровати. Покинутый букет роз, остался лежать на столе.